Глава 7. Чужаки в деревне. Кто посмел устраивать магический поединок на необорудованной площадке? Мы не успели даже отойти в сторону, как дорогу перегородили шестеро. Трое по виду были явно опытными вояками. Кортис во время занятий учил нас не только постоять за себя, но и уметь быстро оценивать людей по одежде, манере поведения, выражению лица. Расстановка бойцов и их решимость во взгляде выдавала, как минимум, наемников. Остановивший нас точно принадлежал к дворянскому сословию. Его отличала презрительная надменность во взгляде, да и одет этот индюк был лучше других. Еще двое, стоявшие у него за спиной, скорее всего, зарабатывали на хлеб магией. «Добрый день, господа!» В нашей деревне сначала здороваются и представляются, а потом задают вопросы. Иначе не ясно, стоит ли вообще отвечать. Я не обязан всякому смерду называть свое имя, возмутился невежа, повернувшись к нам так, чтобы лучше было видно его меч в богатых ножнах. Разумеется, Кортис распознал в высоком незнакомце дворянина, но оказывать почтение не спешил. Тогда и я не обязан отвечать неучтивому наглецу. Одно мое слово, и поосторожней с этим словом. Оно ведь может стать последним, причем не только для тебя. Ты смеешь угрожать Картану Дремскому? Мои предположения относительно наглого типа подтвердились. В этом мире фамилии имели лишь дворяне. «Смею», — спокойно ответил Кортис и добавил еще что-то совсем тихо. Никто, кроме его собеседника, ничего не расслышал, а тот слегка побледнел. «Прошу прощения!» — неохотно выдавил он из себя. А теперь я хотел бы услышать ответ на заданный вопрос. За пределами населенных пунктов для поединков между одаренными специально оборудованная площадка не требуется. «Вокруг собралась целая толпа!» — он указал на расходившихся зевак. Все они были предупреждены трижды, как и предписано магическим кодексом. Мой волшебник зафиксировал применение одаренными заклинаний первого ранга. — Это запрещено? — небрежно обронил Кортис. — Нет, — вынужден был согласиться Картан. — Однако использование опасного амулета... А вот этот вопрос стоит задавать господину Левшану. Это его ученик грубо нарушил правила. Пусть теперь сам разбирается со своими подопечными. Нам мастер моральный ущерб возместил, и у нас друг другу больше претензий нет. И вообще-то мы спешим. Еще вопросы имеются. Только один. Как здоровье мастера Ургаса? Оставляет желать лучшего? Как же при этом он находит силы работать с учениками? Недоверчиво хмыкнул Дремский. На «только один» вопрос я ответил. Кортис поднял с земли корзину и повернулся к собеседнику спиной. Мы прошли сквозь живую преграду, отправившись, наконец, на базар. Нам еще надо было успеть закупиться до обеда. Алтон, стоит почаще выводить тебя в люди. Левшан заплатил полсотни откупных, улыбаясь, сообщил Кортис. Здорово, порадовался я. «Мне тоже перепало двадцать монет. А Картан и компания — это люди того самого Виконта? Они! Теперь жди проблем!» Я заметил еще двоих, внимательно наблюдавших за моим общением с учениками Левшана. «Молодец!» — похвалил Кортис. «Думаю, те двое даже опаснее людей Виконта. К тому же мне показалось, они нашли то, что искали». «А что они искали?» — спросил Алгай. — Неприятности на свою задницу, — ответил помощник Ургаса. На рынке мы затарились под завязку и отправились обратно. Я снова замыкал группу, следуя сразу за Алгаем. И с удивлением заметил, что паренек, несмотря на тяжелую поклажу, шел как-то слишком бодренько. Не замечал до сегодняшнего дня у него эдакой подпрыгивающей походки, словно к подошвам прикрепили пружины. Что это с ним? Перевозбудился, наблюдая за магическим поединком? Или на него так подействовала встреча с Картаном Дремским? Вроде раньше за парнем подобной впечатлительности не наблюдалось. Алгай, окликнул его, с тобой все в порядке? Да, а что не так? Удивился парень. Мы твои корзины под завязку засыпали овощами, а ты размахиваешь ими как пустыми, сам-то вес ноши. «Ощущаешь?» «Так вроде легкие», — недоуменно ответил он. «По моим прикидкам, в каждой корзине было килограмм по 10, а то и больше. После неожиданно свалившихся денег и при наличии дополнительной тегловой силы, Кортис закупился на неделю. На самом деле они довольно тяжелые. Я, к примеру, уже взмок». «Странно», — пожал Алгай плечами, посмотрев на остальных. «Может, это последствия магии?» — Какой? — Да в меня, пока я глазел на вас, шарик того долговязого угодил. — Почему не сказал? Я не на шутку встревожился. — Так ведь ничего же не случилось. Зачем Кортиса попусту дергать? Заставил бы Кургасу срочно возвращаться, а мы еще тогда и до базара не дошли. — Ребята, стойте! — окликнул всех. — Ишит, глянь на Алгая. С ним все в порядке. Целитель осмотрел паренька с головы до ног. «Ничего опасного для здоровья не вижу. Правда, появилось некое сияние. Думаю, его нужно скорее показать учителю». «Да все со мной нормально!» — недовольно пробурчал Алгай. «Бегом к учителю!» — приказал Кортис. А слушаться старшего ефрейтор не мог и тут же побежал к усадьбе. С двумя корзинами, словно те были воздушными шариками. «Такое состояние нормальным точно не назовешь. Провожая взглядом убегавшего, протяжно произнес Кортис. «Я даже не успел сказать, чтобы он корзины оставил. Надеюсь, все обойдется». Когда мы вернулись на подворье, первым увидели мастера, спокойно сидевшего на лавке возле дома. Сразу поспешили узнать диагноз Алгая. «У парня, наконец, произошла инициация», — успокоил Ургас. «Отправил его на медитацию». Наставник давно предупреждал о наличии у юноши Дара. Однако определить его характер было возможно только после инициации. «Вы там, говорят, поединок устроили? Не рановато ли? Некоторые ученики Левшана уже третий год обучаются». С осуждением в голосе произнес Ургас, однако в его глазах промелькнула веселая хитринка. «В моем противнике, учитель!» Кроме хамства и спеси почти ничего не было. Ах да, еще амулет запрещенный. По поводу боя поговорим позже. А сейчас отнесите продукты на кухню и помогите кухарке всю эту гору где-то разместить. Кто-то из вас явно оголодал, если столько накупили. Пока мы разбирали корзины, наставник пообщался с Кортисом, а затем отправился к инициированному. «Меня так и разбирает любопытство» не выдержал Игун. «Какой дар проявится у Алгая? Ишит, что за сияние ты заметил?» «Серебряное», — ответил целитель. «Но о чем это говорит, понятия не имею. Я же невидящий и пока не маг». «Но то пятно у наставника» сразу разглядел, — напомнил Игун. «Не путай хворь с даром», — начал было Угай, но вмешался я. «Мужики, давайте не будем гадать». После медитации Ургас все расскажет Алгаю. Тогда и узнаем. Пока в нашем отряде числились менталист с навыками метателя молний, целитель с зачатками способностей друида и пустышка или пустотник, как еще называли одаренных, обделенных способностями, то есть я. Учитель говорил, что собственного дара во мне нет, зато имеется сильный источник и несколько теней чьими умениями я и пользовался. Ургас далеко не сразу поставил такой диагноз. Только через пять дней тщательного анализа моих видений при медитации он выдал этот вердикт. Для всех остальных он строго велел называться «магом воздуха». У меня заклинания стихии воздуха получались лучше других. Даже приятелям пришлось озвучить именно эту версию поскольку пустышки здесь редко доживали до инициации, а к волшебнику с этими возможностями могли появиться ненужные вопросы. Мои тренировки в основном включали изучение ветровых заклятий. Как сказал наставник, они должны стать родными, чтобы ни один видящий не заподозрил во мне пустотника. Так, господа ученики, прервал Кортис наше обсуждение предполагаемого дара Ефрейтера. «Я не припомню, чтобы мастер на сегодня отменял занятия. Или вы ждете особого приглашения?» По расписанию как раз начиналась медитация, и мы отправились в просторный зал первого этажа. Алгая там уже не было. Видимо, уже ушел в башню к учителю. Основное строение и жилище волшебника были связаны между собой переходом на третьем этаже. Там же располагались и наши комнаты. На втором находились кухня, трапезная и помещения для слуг, которых у мастера, если не считать Кортиса, не имелось. Готовившая для нас кухарка считалась работницей по найму. Она появлялась утром и возвращалась в деревню вечером. Еще такими же работниками были воины, обучавшие нас своему ремеслу. Никто из них на ночь в поместье не оставался. Все они дали нерушимую магическую клятву держать в тайне улучшение состояния учителя. Но для меня все равно оставалось загадкой, как они отбивались от расспросов в деревне. Я спросил Кортиса, сколько обычно учеников набирал мастер Ургас, и почему сейчас он взял лишь четверых. Больше десяти одаренных у нас не обучалось, а ныне особый случай. Ургас не желает раскрывать свое выздоровление. Да и вас он гоняет по ускоренной программе, чтобы поскорее подтянуть перед испытаниями на ранг. Для получения первого ранга одаренному требовалось продержаться три минуты в бою с тремя волшебниками этого уровня. А у тех был свой резон, как можно быстрее победить претендента. Каждый выигрыш приближал их собственный экзамен на второй ранг. Интересно, что даже получение первого ранга еще не знаменовало переход одаренного в статус волшебника. Лишь давала ему право на участие в турнирах любой из магических академий Миригии. Счастливчики, занявшие призовые места, сразу зачислялись на первый курс с бесплатным обучением. После пяти лет учебы у наставника и ежегодных успешно сдаваемых в той же академии экзаменах одаренному выдавали диплом мага при одном условии. Все опять упиралось в деньги. Каждый экзамен стоил столько же, сколько годовое обучение. С Алгаем мы встретились за обедом. Он слегка припозднился и выглядел слегка ошарашенным. — Как успехи? — спросил Игун. — Чем сможешь удивить? — Огнем, ураганом или камнепадом? — Ничем, — тихо ответил он. — Учитель сказал, мой дар не способен созидать чары. «Главное, что он вообще есть», — решил поддержать я, Алгая. «А в чем же тогда он проявляется?» «На меня, кроме целительской, никакая другая магия не действует. Точнее, она поглощается, преобразуется в жизненную энергию и добавляет сил». «Ого!» — воскликнул Игун. «Так ты у нас живчик?» Снова осознал собственную ограниченность, поскольку раньше этого слова вообще не слышал. «Да что удивляться!» — Я и о пустотниках узнал совсем недавно, хотя сам им и являюсь. — Учитель велел больше внимания уделять воинскому ремеслу, — ответил Алгай. — Поздравляю, из тебя получится непобедимый боец. Наш менталист первым пожал руку новоиспеченному одаренному. — Я правильно понимаю, магические удары тебя только усиливают? — спросил я. — Да, до определенного предела а потом излишки энергии нужно как-то сбрасывать. Этому меня и будут учить. Интерлюдия. Сразу после обеда Кортис решил заглянуть в тот флигель, откуда вышли два подозрительных типа. Помощнику Ургаса очень не понравилось их повышенное внимание Колтону, которое он заметил и во время перепалки парня с учениками Левшана, и во время поединка, сразу после которого... Парочка быстро пропала. Дверь небольшого домика запирал навесной замок. Кортис отправился переговорить с хозяином подворья, на котором стоял флигель. Выяснилось, что постояльцы спешно снялись с места и отправились в сторону Туриина. Посещение деревенской общественной конюшни подтвердило слова хозяина флигеля. Два вольника, как они себя называли, действительно забрали своих скакунов и выехали в сторону города. Разнюхали нечто важное для себя и смотались. Весьма похоже. Причем уходили в спешке. Видимо, кто-то спугнул. Если они из того же теста, что и я, то наверняка заметили мой интерес к своим персонам. Надо аккуратнее зыркать, господин баронет. Кортис действительно был благородного происхождения, но тщательно это скрывал. Разве что в крайнем случае, когда возникала необходимость осадить заносчивого дворянина, мог произнести всего несколько фраз, обозначив свое происхождение, чтобы сбить спесь с взорвавшегося. Жизнь баронета Кортиса Мунского представляла калейдоскоп опасных событий. С того момента, как 27 лет назад Кортис покинул отчий дом, кем только ему не приходилось быть. Сначала служил в гвардии его величества короля Агрида VII, но после его гибели и восшествий на престол нового монарха столицу пришлось срочно покидать, поскольку гвардейцев пытались обвинить в смерти короля. Эти сложные три года Кортис вынужден был провести среди преступников. Благодаря бойцовским умениям он сумел подняться на самый верх крупной банды, став правой рукой главаря узнав об Указе, снимавшем все обвинения с гвардии, имитировал собственную гибель и ушел от подельников. Когда же собрался вернуться домой, оказалось, что после смерти отца всем наследством завладел средний брат. Он объявил о бесчестии старшего брата. Дескать, тот опозорил семью, предав короля. В имении не оказалось и младшего брата, с которым баронет хотел повидаться. По достижении 20-летнего возраста его выгнали из поместья под другим надуманным предлогом. Все эти новости тогда едва не подтолкнули Кортиса к мести. К счастью, бывший гвардеец не поддался эмоциям. Он задал себе один важный вопрос. Сможет ли сам жить такой жизнью, которую выбрал для себя средний брат? Получив отрицательный ответ, подался в наемники. Изматывающее сопровождение караванов, участие в кровопролитных пограничных стычках, бесконечные рейды в степь, чего только не было в жизни баронета-бойца. И вот однажды его отряд столкнулся с бандой оборотней. В той схватке погибли почти все наемники и большая часть отряда местного барона. Едва живого Кортиса, брошенного умирать на дороге, подобрал мастер Ургас. Раны от когтей оборотня оказались настолько серьезными, что волшебнику пришлось завязать здоровье баронета на свою магическую силу, иначе бы тот не выжил. Однако такое спасение имело и оборотную сторону. Последние три года, когда угасал волшебник, баронету приходилось тяжко. Пока Ургас болел, Мунский выглядел гораздо старше своего возраста. Но стоило волшебнику освободиться от недуга, И Кортис заметно помолодел. Сейчас ему на вид было не более сорока. Алтон с друзьями спасли не только Ургаса, но и меня, продолжал размышлять Кортис, остановившись неподалеку от входа в конюшню. И тут появляются два каких-то мутных типа. Всадника, садивший коня буквально в двух шагах от него, заставил баронета отвлечься от раздумий. «Милейший!» «Не подскажешь, тут можно на пару дней лошаденку пристроить?» «Подскажу. Можно», — кивнул Кортис. Приезжий почему-то заинтересовал баронета. Волшебник? Не иначе. И что ему могло понадобиться в нашей глуши? Примчался на помощь Картану? А почему один? Всадник спешился, взял лошадь под узцы и повел в стойло. Довольно быстро он вышел, уже в сопровождении конюха. «Так вот, кто вам нужен, господин Роткин», — хозяин конюшни указал на Кортиса. «Господин проживает как раз на северной окраине деревни, и всех там знает». «Благодарю за помощь, милейший», — волшебник направился к баронету. «Меня зовут Роткин. Я по заданию Столичной Академии Магии составляю перепись наставников, помогающих одаренным развивать свои способности. Мое имя Кортис». Показать, где находится поместье мастера Левшана? Поместье я и сам найду, милейший. А ты можешь сообщить о волшебнике что-нибудь интересное? Баронета немного раздражала манера разговора молодого человека, которому на вид было не больше 30. Однако Кортис не подавал виду. Волшебник, как волшебник, в меру спесив, считает себя одним из лучших учителей, по слухам имеет пятый ранг. Ничего интересного. Учеников у него много, продолжил расспрашивать приезжий. Я их не считал, господин Роткин. Ладно, сам у него спрошу. А второй учитель, я слышал, его какая-то хворь терзает. А что? Ты целитель, можешь ему помочь? Вопросом на вопрос ответил Кортис. Нет, просто я слышал, что он недавно взял учеников. Наверное, очень преданный своему делу человек. Ему и болезнь нипочем. Или целители выкачали у него все деньги, и теперь с помощью учеников он пытается свести концы с концами. А может, просто нашел идиотов, готовых платить даже за некачественное обучение. Кто их, волшебников, знает? И давно у мастера Ургаса появились ученики, не унимался приезжий. В этой жизни все настолько быстротечно, господин Роткин что иногда годы пролетают как дни. Ты же все равно наведаешься к обоим мастерам. Вот все у них и узнаешь. Да-да, конечно. Спасибо, милейший. Так и сделаю. Не подскажешь, где тут можно комнату снять на пару дней? Как не знать? Сегодня как раз подходящий флигель освободился неподалеку от владений левшана. Не проводишь? С удовольствием. Следуй за мной.